Спасение больных поставщиков с помощью бережливого производства По своему замыслу, деятельность Центра поддержки не является частью деловых отношений с поставщиками. Его задача – обучать их с помощью проектов. Система снабжения Toyota имеет собственных экспертов по качеству и бережливому производству, которые работают с поставщиками при наличии проблем. Дон Джексон, позднее ставший президентом производства в Джорджтауне, штат Кентукки, работал менеджером по качеству в службе снабжения и создал систему оценки поставщиков. До прихода в Тойоту Джексон работал у одного из поставщиков большой тройки американской строительной промышленности и был поражен тем, что никакой практической помощи и контроля Не обеспечивается. Как-то раз он остановил завод «Форд» на целый день. Несмотря на то, что завод не работал, никто даже не приехал узнать, в чем дело. Он не сомневался, что в «Тойоте» такое исключено. Поставщики «Тойоты» распределяются по пяти категориям. От первой, например, если завод пострадал от пожара, до пятой, образцовый поставщик. Если поставщик ставит сборочный завод «Тойоты» под угрозу установки, ему присваивается вторая категория. В таком случае «Тойота» отправляет на завод команду своих представителей, которые обследуют все закоулки завода-поставщика. Сам поставщик должен разработать план мероприятий, который позволит решить все выявленные проблемы. Уровень «2» обычно означает, что поставщику дается годичный испытательный срок. В 1998 году Джексон выдвинул идею создания комиссии по совершенствованию поставщиков. Ее назвали «Сик Саплайе club, что дословно переводится как «Клуб больных поставщиков». Примером его подхода к поставщикам является случай с компанией Трим Мастер и ее заводу по производству сидений в Николас Вилле, штат Кентукки. Эта компания работает по системе Точно вовремя и производит около 250 тысяч комплектов сидений в год. В 1995 году, через год после пуска завода в Николас Вилле, Стив Хессельброк стал руководителем производства всех заводов «Триммастер». Первый год Был настоящим медовым месяцем. Николас Виль полностью зависел от своей компьютерной системы. Через нее завод получал данные о последовательности сборки моделей автомобилей в Тойоте, согласовывая с ней последовательность сборки сидений на собственных линиях. На заводе была и дублирующая система, работающая в ручном режиме, но ею практически не пользовались. Однажды компьютерная система. Вышла из строя всего на три часа. Но при весьма бережливой системе Тримастера этого оказалось достаточно, чтобы сборочная линия Toyota остановилась. На завод немедленно явилась группа экспертов Toyota по качеству, которая затем на протяжении двух недель ежедневно тщательно обследовала его. Тримастеру была присвоена вторая категория по классификации Toyota. Это означало, что компании предстоял испытательный срок, в течение которого она должна ежемесячно отчитываться об усовершенствованиях на основе анализа первопричин проблем и четко проработанных контрмер. В течение шести месяцев эксперты «Тойоты» навещали завод несколько раз в неделю, потом стали посещать его раз в месяц. Реакция на эту проблему была типичной. В «Триммастере» всего лишь решили починить компьютер и внедрить надежную дублирующую систему. На самом деле у Тримастера уже были проблемы с поставками в прошлом, и Toyota решила, что происшедшие — лишь дополнительный симптом более глубоких проблем. В Toyota считали, что нужно всесторонне проанализировать деятельность предприятия, включая планирование качества, подбор персонала и его обучение, методы решения проблем, систему вытягивания и управления поставщиками, то есть фактически построить бизнес заново. Именно это и сделала компания «Тримастер», и теперь она является одним из лучших поставщиков автомобильных сидений в стране по качеству. Кроме того, она превратилась в образцового поставщика, применяющего бережливое производство, превзойти которого смогла лишь ее компания-учредитель в Японии. Получилось, что для три мастера кризис и вторая категория, в которую попала компания, имели самые позитивные последствия. В то время как другие компании обращаются с проблемными поставщиками, ставя им ультиматум «решайте свои проблемы или мы расстанемся», Toyota последовательно помогает своим партнерам преодолеть кризис.